В землю и кремация. Первую предпочитали Аланы, вторую — Скандинавы и часть древних славянских племен, которые именуются Прокопием Скловенами, Словенами. А и прокопия, представлявшие восточную группу древнеславянских племен, находились, как нам известно, под значительным Аланским влиянием. и, конечно, некоторые из этих анских племен хоронили своих умерших вместо кремации. Смотрите древняя русь. Очевидно, что культ Перуна как Бога молнии должен быть связан с кремацией. Соответственно, Перуна нужно рассматривать скорее как бога славенов, а И, соответственно, захоронение в землю, практиковавшиеся антами, является свидетельством существования среди них другого культа, предположительно, сварога и хорса. Один из центров антов и аланов был в регионе Азова, и с этим регионом, более точно с тму может отождествляться почитание, по крайней мере, одного из божеств группы Сварога Хорса. Как раз на своем пути в тму князь Всеслав пересек путь великого Хорса, согласно слову о полку Игореве. Предположительно, не только культ Хорса, но и других индоиранских божеств нашел плодородную почву в регионе Азова и, соответственно, среди всех русских племен. Рассматривая теперь религиозную географию языческой Руси под политическим углом зрения, мы можем увидеть, что в то время как киевское государство росло под защитой Перуна, тмутараканский каганат мог зависеть по от защиты со стороны богов группы Сварога и Хорса. В конце концов, Владимир установил идолов обоих групп богов в Киеве, но эта попытка языческого синкретизма не была долговременной, сменившись новой верой христианством. Второе. Святой Владимир до своего обращения 972-й годы Ко времени смерти Святослава три его сына управляли Русью в качестве наместников. Ярополк правил Киевом, Олег землей древлян, а Владимир Новгородом. Именно в Киев полководец Святослава Свенельд привел остатки армии убитого князя к потенциальному политическому треугольнику конфликтующих амбиций трех сыновей Святослава, теперь был добавлен новый тревожный элемент — чистолюбивые планы Свенельда. Как мы видели, этот лидер претендовал на управление землей древлян даже при Игоре. Когда он вернулся в Киев со своими ветеранами болгарской кампании, Он должен был скорее стать соправителем Ярополка, нежели его советником. Кажется, он использовал эту возможность для интриги против его брата Олега, князя Древлян. Очевидным объектом желаний Свенельда была власть над самой землей Древлян. Характерный эпизод излагается в повести временных лет. Сын Свенельда лют отправился в землю древлян на охоту. Князь Олег также охотился и убил люто, как браконьера. Поэтому вспыхнула кровная вражда между Ярополком и Олегом, и Свенельд постоянно подогревал Ярополка атаковать своего брата и захватить его собственность, ибо желал отомстить за сына. В последовавшей войне, 976 год, Олег был разбит и погиб во время панического отступления его дружины, сброшенной с моста перед городом в ров, в то время как воины тяжело наступали друг другу на пятки. Когда нашли его тело, Ярополк подошел и заплакал над ним и пенял Свенельду,